Глава 44. Они как раз заканчивали завтрак, когда кто-то сначала принес убираться ключом в замке, а потом начал колотить в дверь. Сначала руками, а потом в ход пошли и ноги. Только этого не хватало, вздохнул Кузьмин. Янина встала из-за стола. Я сейчас подошла к двери, которая только потому еще и не начала трещать под молодецкими ударами, что была железной. «Кто там?» «Открывай, овца!» донеслось в ответ, несколькими голосами, что интересно. «Кто?» — спрашиваю. Повторила она. «От хозяина мы. Какого еще хозяина? Я тебе сейчас, блин, покажу, от какого. Открывай, говорю. Только этого им всем не хватало». Шума, гамма и, как следствие, звонка в полицию от соседей. И, конечно же, самой полиции. Что тут поделаешь? Открывай. Иван остался на кухне. Кузьмин с Евтюхиным разошлись по комнатам. Сейчас Яна щелкнула звонками верхним и нижним. В дверь вломились трое. Толстый, под потолок ростом. Рыжий и абсолютно лысый. Первый в два старше подельников. Прихожая тут же наполнилась ароматами перегара, немытых подмышек и стиранных на прошлой неделе носок. — Ты кто такая, соска? — спросил грозно толстый и агрессивно нетрезвый. — Явно главный в этой команде мечты. — Представитель владельц квартиры, — сообщила Яна. — Готовлю ее к ремонту. Могу показать документы. — Эй, сейчас я тебе покажу, — Заржал рыжий. «Понравится!» И попытался ущипнуть ее за грудь. Третий, который лысый, ничего не сказал, запер в двери и вдруг отвесил девушке пинка под зад. «Ну!» — начал было пузатый, и вдруг увидел вышедшего из кухни Воскресенского. «Это что за хрен с горы?» Мимо проходил, поясил Иван, и тут же влепил похану троечку по печени, в челюсти, повторный, по все тому же утомленному алкоголем субпродукту. Эффект от подобного рода ударов, как известно, не моментален, поэтому главный разбойник, или как он там, сначала просто пошатнулся, а уже потом сказал Хр, присел на пол и скортился от боли. Ты че хотел? Начал было нагонять ужас Рыжий, но увидал выходивших из комнаты двоих и заткнулся. — Кто вы, хлопцы, будете? — словами старой песни задал вопрос Евтюхин. Третий, который лысый, попытался было покинуть квартиру, но был отловлен и усажен на пол. — Наше терпение не безгранично. Кузьмин слегка пристукнул кулаком по стене. — Кто такие? — Уговорю же, от хозяина мы испуганно проблеял лысый. И куда вся крутизна подевалась? Какого еще хозяина? Петра Матвеевича, бывший владелец квартиры, подсказала Янина. И документ имеется, добавил рыжий. Все по закону. Где? У него? Кивнул в сторону тихо, восстановавшего толстяка. Давай сюда. О, боже. Денина в голос засмеялась. «Думала, что так уже никто не работает. Сами посмотрите!» «Посмотрели? Удивились?» «Видал дураков?» «Поставил диагноз Воскресенский?» «Сам иногда дурак?» «Да чтоб такое!» Кузьмин с удивлением вчитывался в прыгавшие, как упоротые, сведомитые на Майдане, строки. «Типа генеральная доверенность, никем не заверенная». Как курица лапой, с многочисленными ошибками написанная. — иди туда же, — презрительно проговорила я Нина, портяночники. — Я попросил бы, — подал голос Рыжий. — Вот сейчас и допросился. Пригрозил Ван, и риэлтор сразу же заткнулся. Кузьмин подошел к нему поближе. — А вот теперь рассказывай. — Тут такое дело, — начал тот. А дело было так. Получив деньги за квартиру, Петр Матвеевич почти все тут же отнес в банк, а некую оставшуюся сумму решил красиво прогулять. Банкет проходил на кухне коммунальной квартиры, в которой он снимал комнату. Ночину выпил, потом еще, еще и капельку сверху. Тут его понесло. Язык развязался, и друзья собутыльники с удивлением узнали, какой он молодец. Рассказали об этом своим друзьям и знакомым. Те тоже не стали держать язык за зубами. Очень скоро информация дошла до местного авторитета. Три ходки, две условно. И тот решил, что грех упускать такой шанс. Трое братьев разбойников эти самые, заявились в гости к дяде Пете. Для сначала слегка стучали тому по организму. Тут же коллективом авторов... Составили то, что сами сочли, Генеральной доверенностью И дружно двинулись в адрес, А бывшего владельца квартиры Заперли в его комнате. А чтобы не ушел в побег, Привязали за ногу к батарее И, ну не звери же, Оставили почти целую бутылку водки На похмел, А также банку консервов На закусь. — Ну и что теперь делать? — простонал Евтюхин. — А то сам не знаешь, Буркнул Куземин. Восстанавливать социальную справедливость. Действительно, что было делать? Пришлось ехать всей компанией в проблемный, будто по-прежнему живший в 90-х район, и творить добро. Сотворили. Пострадавшего от собственного длинного языка на удивление трезвого освободили, настоятельно посоветовали съехать куда-нибудь от греха, что тот клятвенно пообещал, Собирал ящички и стартовал на Казанский вокзал, чтобы оттуда направиться под Рязань к сестре. И никогда в эту грёбаную Москву не возвращаться. Не прижился, получается. Человек за тридцать с копейками лет в столице. Строими, троими, слегка поверевшими от страха черными риэлторами, провели беседу и даже показали самый настоящий пистолет. Те пообещали немедленно, вот прямо сейчас встать на путь исправления то есть правонарушения по-прежнему совершать, но только в своем районе и на своем уровне. В общем, все закончилось благополучно, вот только квартиру засветили.